Глава сорок третья. Уже не знаю, какими путями удалось добиться, правды от Онгуса, но, услышав такое, я невольно зауважала «батюшку» в кавычках. Фергус, будь он не ладен, как мерзкий спрут раскинул свои щупальца, подкупая, подставляя, запугивая и убивая. Им велась четкая выверенная работа по захвату земель клана Грантов. С одной стороны, доченька должна была принести отцу замок с землями, с другой – Онгус, старый прохиндей, который за внушительную гору монет должен был отравить Гессара, Но вот дальше великих планов у Фергуса не пошло. Дочь сбежала, и ее место заняла я. Травить мужа отказалась, мало того, еще и рассказала Ластеру о готовящемся нападении, чем спасла жизнь не только себе, но и всем воинам. Так и с Онгусом вышла оказия. Нет, сначала Старикана, правда, хотел выполнить поручение и сбежать в земли своих предков с хорошим кушем. Но то ли рука дрогнула, то ли, правда, как он сказал, убивать не хотел, и положенные пять капель в стакан с вином для хозяина не упали. А две всего лишь затуманили разум Гессера, отчего управлять им стало очень просто, только вот действие отравы через сутки закончилось и требовалось повторить. Конечно же, распоряжаться невменяемым хозяином Онгусу понравилось, что он успешно делал на протяжении нескольких лет. Слуг разогнал, чтобы не прознали о его темных делишках. Прохиндей понемногу стаскивал, в тайную комнату богатства готовился к побегу. Старик и ход нашел из подвального помещения, где хранил ворованное сокровище. Узкий темный коридор выводил к лесу, был давно заброшен. Но Он гусу упорство не занимать. За каких-то полгода в одиночку вычистил весь мусор, подправил потолок, установил дверь. В общем, старался для себя. Вот только непонятно зачем. Семьи нет, или хотел молодой женой обзавестись на старости лет. Но этого он не рассказал. Или, может, воинов, что его допрашивали, не было до этого никакого дела. Фергус он врал, что отрава не мгновенного действия и потребуется больше времени для устранения главы клана. Отцу это, конечно, не понравилось, но других сук он уже подкупить не смог, пришлось заказать новый и более действенный состав. В момент временного просветления Гессера как раз старая гадость закончилась, а новую отец Катарины еще не выслал, но пара дней уже ничего не изменило а получив заветные капельки, он продолжил травить своего господина так и добавляя две на стакан. Жил в замке хозяином и ни в чем себе не отказывал, и поэтому искренне горевал, когда Гессера подрал кабан. Спустя нескольких часов страданий и метаний мерзкий старикан прикинул, что о смерти господина никто не знает, и можно еще долго жить в свое удовольствие и, прикидываясь болезнью господина, вести дела в замке. Но все испортила Фенола. За пару недель, разобравшись в странностях, происходивших в замке, эта гадина отправила письмо Аластеру. О, о новом господине онгусу узнал в холле замка и был страшно, в кавычках, счастлив, увидев очередного хозяина. Но ума хватило притвориться, что это он отправил то злосчастное письмо. Отплатить подлой бабе онгусу очень хотелось, но кухарку старикашка откровенно побавился. Пить поданный им отвар в знак примирения, та отказалась. Сбежать из замка жадность не позволила, и тот, добавив в последние бутылки смарского остатки отравы, Фергус вдруг прекратил поставку чудодейственных капель. Стал ждать. Но то ли мало гадости оказалось на бутылку, то ли народу слишком много, все выжили, и он густо пришлось скрываться и выжидать удобное время для побега. Он уже пару нищих нанял для переноса своих сокровищ подальше от замка. И из запасы, и ничего, что нога стала пованивать, но бабы затеяли уборку и нашли тайный проход. Очень долго он сокрушался и выговаривал воину, что все беды от них, но тайный схрон найден, и сбежаться по стату не удалось. Вещи вернулись хозяевам, те сундуки, что успели вытащить, скоро принесут в замок, поэтому отпустите бедного несчастного старика, верно служившего клану Грантов много лет, доживать свой век в деревне приблудной. «Так и сказал!» — рыкнула Рона, в который раз, подскочив со стула, заметалась разъяренной кошкой по столовой. «Угу», — кивнула, сделав глоток отвара, после долгого рассказа во рту пересохло. «А еще это он надоумил Гессера с одним выкупом за вами приходить». «Я видела, что Гессер странный, но даже подумать не могла, что причина в отраве», растерянно пробормотала Айля, вдруг спросив, «А зачем мы ему? Он же не соображал, выходит, ничего». «Хм, Аластер спросил об этом. Замялась я, неприятно говорить о такой гадости, но все же собралась духом, ответила». Вот как раз по этому делу у него голова соображала, а тела нет. И он время от времени подсматривал за вами. Там, оказывается, еще одна дверка, неприметная, и стул стоит для удобства. Фу! — одновременно простонали вдовушки, наморщив носы. Псих? Чего уж теперь? — проговорила, одобряюще улыбнулась, продолжила. Помер, ладно. И что с онгусом? — спросила нет, а кровожадно согнув пальцы на руках. А Ластер не сказал. А вот у Глена очень выразительное лицо. Пробормотала, проведя ребром ладони по шее. Жестом показала, что старика нет живых. «Так ему и надо!» Довольно протянула Нетта. «Мало ему! Я бы еще пытала гада!» «Постой! Так та бутылка, что мы пили, вино там тоже было отравлено!» Вдруг всполошилась Юна. «А я очень надеялась, что не догадаются!» «Да», — ответила, чуть помолчав, продолжила. И Аластер с Граном и остальными отведал угощение Фергуса. «Но мы живы, чудесно соображаем и даже слишком. Вот и Онгус в своих бедах обвинил нас». «Гад!» — рявкнула Нетта. «Жаль, меня там не было. Я-то уж побольше у него выведала». «Ты странная», — снова проговорила Рона, криво улыбнувшись. «Давайте обедать. Уже все давно остыло». Добродушно проворчала, отломив небольшой ломтик от лепешки, макнула его в мясной соус, запихнула сочный кусочек в рот и зажмурилась от удовольствия. С поимки Онгуса прошла неделя. Долго он отказывался говорить или, может, спрашивали воина у него более гуманным способом, я не уточняла. Но, как и сказал Аластер, его люди умеют добиваться правды. Вот только услышав историю Онгуса, узнав о Фергусе и его грандиозных планах, я была почему-то уверена, что отец в этой странной и очень подозрительной схеме не главный. Но не похож он на человека с такими далеко идущими планами. А здесь они четко просматриваются. «Елена, ты говорила про платья!» Прервала мои тягостные размышления Юна. Судя по решительным лицам девушек, пока я предавалась домам, они что-то замыслили. «Угу, могу нарисовать несколько идей. А что?» «В замке светлой половины убрались. Слуги теперь есть. Можно заняться своими делами», проговорила Рона. А кинув взглядом, девушек добавила. Мы хотим мужей хороших, таких, как Аластер. Хм, понимаю, Поперхнулась, почувствовала странную, необъяснимую злость на подружек. Стоило им сказать о моем муже. Есть кто на примете? Глен, он добрый и заботливый, тихо ответила Рона. Кирк, смешной и сильный, в полголоса, будто еще сомневаясь, произнесла Юна. Атар, он мне больше всех понравился, заявила Нетта. «Хорошо, но не спешите. Присмотритесь к ним. Времени прошло мало», — посоветовала, взглянув на молчавшую Айли. Спросила. «А ты?» «Не знаю, Елена», — покачала головой девушка. «Не вижу никого». «И ладно», — одобряюще улыбнулась, В два глотка выпила давно остывший отвар, скомандовала. «Тогда идемте готовиться к завоеванию мужчин. Нам потребуется хорошее оружие. Воины опытные, и так просто не сдадутся». Из кухни вывалились, предвкушающе потирая ладони и зловеще хихикая, перепугав бедного Грана своим неожиданным появлением в холле.